Глава 3. Планета Ариана. Империя Ларгат. Столица Парн. Территория Академии магии Империи Ларгат. Зверинец. Некоторое время спустя. Магистр. Уже прощаюсь, вспомнил я об одном немаловажном моменте. А этот знаток животных точно мог подсказать ответ на мой вопрос. Не подскажете, где можно приобрести или достать подходящую упряжь для них? И я указал на туманного драка Игурона. Про грифона и так всё было относительно понятно. Это привычно. Ну да. Обычный такой грифон. На каждом шагу встретишь. Но тем не менее местное средство передвижения, так что для него достать упряжь не составит проблем. Но вот для других наших необычных скакунов, по сравнению с тем же грифоном, Тудор на пару мгновений задумался, а потом ответил: В городе есть лавка старика Клурка, сказал он. Он поставщик Академии для Гурона вы седло, там точно подобрать сможете. А вот для Драка, и медведь совершенно обычным человеческим жестом почесал затылок. Даже не знаю. и он указал на меня. Кроме вас туманников, никто на них и не ездит, так что оригинальное седло и сбрую можно достать только у вас. Но ты всё равно спроси у того же Клурка, может, он что подскажет. Насколько я знаю, это почтенный мастер-гном долго жил как раз где-то в ваших краях. И маг так сильно похожий на обычного медведя развёл руками. Спасибо, магистр. Вы нам очень помогли. И я собрался уже идти, когда меня остановил вполне оправданный и справедливый вопрос Тудора. "А вы вообще где хотите своих верховых животных оставить?" И он указал, как ни странно, именно на гурона, что теперь принадлежал Сее. Его амала где примут? Для них специальный насед необходим. Видимо, ни в отношении драка, ни в отношении грифона у него таких вопросов не было. "Да", протянул я. Сам я как-то об этом не подумал. Выход вообще-то был. В моём домике, что мне достался на территории академии, был задний двор. Не скажу, чтобы он был очень большой, но он там присутствовал. Вот туда я бы и поместил пока животных. Со стороны академии их видно не будет. Вход туда был и с улицы, не только из дома. Конечно, он был не приспособлен для размещения наших питомцев, но всё же это было гораздо лучше, чем вообще никак. Со временем можно было нанять плотников, и стоило они бы там для них соорудили. Но уж точно этого не успеть сделать сегодня. А потому я поглядел в сторону медведя. Что вы предлагаете? Не стал бы этот необычный смотритель зверинца и магистр магии в одном лице поднимать этот вопрос, если бы у него не было своего мнения на этот счёт. Воспользуйтесь нашими стойлами. и он показал в сторону зверинца. Только вот животные теперь ваши, и потому вам придётся оплатить их проживание у нас. К тому же для гуроны и драка они будут выделенные, а это получится чуть дороже. Но тем не менее за ними тут будет очень хороший уход. Вам не нужно беспокоиться о чистке тех же самых стоев. Вот что значит опыт, прокомментировал я последнее слово магистра. Этот вопрос я как-то вообще не продумал. Если стоило строить на заднем дворе, то и убирать этот двор придётся. А коль на территорию академии вход посторонним запрещён, то и вычищать дворы, стояло за ними, пришлось бы нам самим или нанимать для этого кого-то из местных служащих. Это да. И я продолжил внимательно слушать Тудора. Кормят для своих скокунов, Плюс у нас тут лучшие лекари. Это выгодно как для вас, так и для животных. Понятно. Этот чёрт, да что же это за раса такая? Этот медведь больше беспокоится не о нас и нашем удобстве, а о комфорте животных, которых старается опекать, где только может. Конечно, это прекрасное предложение, согласился я с ним. Тут и для нас меньше мороки. И зверей мы оставим в надёжных руках. Тех, кто и до нашей с ними встречи содержал наших скокунов в превосходном здоровом состоянии и прекрасном внешнем виде. Даже мы его драка, который не подпускал так себе никого, как-то умудрялись мыть. Мы согласны, подтвердил я. Только можно их поставить вместе, чтобы они привыкали друг к другу. И я кивнул в сторону зверей. Без проблем, согласился со мной медведь. Только это отдельное стойло, как я и упоминал ранее, они чуть дороже. Да, я понимаю, согласился я с его словами. Тогда пойдёмте, повёл нас местный смотритель. И повёл он нас чуть дальше того места, где мы выбирали своих скукунов. Там у нас частные стойла, пояснил магистр и добавил: Услугами нашего факультета пользуются многие служащие и студенты старших курсов. Те, кто в курсе, конечно. Понятно, протянул я. А то у меня что-то больно не сходилось количество животных, обнаруженных при сканировании, и тех, что нам первоначально предложил на выбор Тудор. Сейчас же всё сошлось. Это животные не их, а тех, кто так же, как и мы, воспользовался услугами, представление стоило. Между тем медведь продолжил рассказывать. К тому же на территории академии есть и общественные стоило, и они бесплатные. Но там всё нужно делать самим. Так за разговорами мы дошли до нужного места. Вот, размещайте своих скукунов здесь, показал он нам тройку стоил. В одном из них был размещён огромный насест, и в углу виднелось гнездо, а два других походили на созданные руками скальные плато. Мы быстро завели туда своих зверей. Драк постарался увязаться за мной, когда я выходил, но я, остановившись, развернулся к нему и постарался мысленно передать. Я откуда-то знал, что нужно говорить с ним короткими и рублеными фразами, иначе он не поймёт. Мы скоро вернёмся. Это ваш новый дом. Обживайтесь. Тут за вами будут хорошо ухожить. Хочу летать. Пришёл мне жалобный ответ Драка. Скоро, пообещал я ему. Булетим далеко. Будешь много летать. Радостная волна окатила меня. Я же поглядел на птицу, которая очень спокойно восприняла столь странное соседство и слегка настороженного грифона, который постоянно косился в сторону моего подопечного. Приглядывай за ними, охраняй, не давай обижать. Буду. Только и пришёл ко мне ответ этого огромного щенка. Нужно будет дать ему имя, подумал я. Хочу. Хочу, так и ударило мне в голову. Я буду достоин его носить. Дай мне имя. И морда драка откнулась мне в грудь. Хорошо. Я придумаю такое имя, что тебе подойдёт больше всего. И погладил драка по голове. После этого потрепал его ещё немного и вышел на улицу. За нами со странным интересом в глазах наблюдал магистр. Ты хоть и не маг, произнёс он, когда я приблизился к медведю. Но Дракта магическое существо, и я точно могу сказать, что он общался с тобой. И мне кажется, ты и разговаривал с ним в ответ. Я на это лишь пожал плечами, а потом произнёс: Ему тут скучно и хочется летать. И немного помолчав добавил: Не нужно быть магом, чтобы понять это. И уже отворачиваясь, дополнил: Скоро нам в дорогу, так что я ему пообещал, что он будет много летать. И мне кажется, Драк это прекрасно понял. Тудор кивнул. Только вот многие бы не поняли и этого. И его ещё более задумчивый взгляд остановился на мне. А ещё он тоже это понял. И медведь перевёл свой взгляд на Драка. Мне на это сказать было нечего, а потому я сверну Этот разговор в деловую плоскость. Сколько с нас запастей животных? И мы пойдём, у нас ещё дела в городе. Я понимаю, сказал магистр. Упрешь-то вам приобрести нужно? Я лишь соглашаясь кивнул. Пять золотых в месяц за каждого. Мы принимаем плату только помесячную. Меня несколько смутила цифра. Когда я платил за драка, сумма была несколько больше. А почему в прошлый раз было 100 золотых? И я показал на стоила, где сейчас крутился на месте и старался выбрать место поудобнее мой большой щенок. Я подспудно догадывался, что магистр не старается на нас разжиться, но на будущее мне в этом требовалось разобраться. Так там был дикий драк, только и ответил медведь, будто этим должно быть всё сказано. Никто не стал бы за ним ухаживать за какие-то дикие, видимо, и всё ещё вопросительный взгляд пояснил он. Я благодарно кивнул. Его последние слова действительно позволили разобраться мне в ситуации. Дикий, значит, опасный. И никто не хотел рисковать за копейки. Сейчас же уровень опасности при общении с моим зверем упал до уровня обычного верхового животного, того же грифона, И потому за постой мы его драка стали брать, точно так же, как и за них. Спасибо. Я ещё раз поблагодарил магистра, посмотрел в сторону стоил. Скоро приду, передал я драку, а потом махнул рукой Эльфарам. Господа маги, прошу, нам ещё нужно успеть в город. И указал им рукой в сторону ворот академии. Когда мы уходили, я чувствовал на своей спине задумчивый взгляд очень сильного мага неизвестной мне расы, так похожего на огромного медведя. Планета Ариана, империя Ларгат, столица Парн. Лавка старика Клурка. Некоторое время спустя. Куда мы теперь? спросил у меня Слай, когда мы вышли за ворота академии. За упряжью и сёдлами, ответил ему я. Нужно подготовить скукунов к поездке. Заодно закупимся провиантом в дорогу и подберём себе дорожную одежду. У вас, кстати, как с ней? Есть по паре комплектов, ответил мне парень. Мы нечасто куда-то путешествовали. А вот мне бы что-нибудь приобрести не помешало, подумал я. А то вся одежда с чужого плеча, и если этот комплект, что сейчас на мне сидит более-менее нормально, то второй висит как на чучеле. Я его тут померил, когда был дома в последний раз. Думал, будет получше выглядеть. Он вроде и поновее, и ткань покрепче. Но когда надел его, то понял, что пошили его на кого-то с очень уж нестандартной фигурой. А потому я его даже не рассматривал как альтернативу. И вот сейчас мы вошли в город. Значит, сначала упряж Потом одежда и провиант в дорогу для себя и животных, но это на крайний случай. Так-то останавливаться мы не планируем, как я понимаю. Туда проще за один день доехать. И вы просительно посмотрел в сторону Эльфар. Те согласники внули в ответ. Да, словами подтвердило моё предположение Сея. Мы в прошлый раз как раз за один переход и преодолели всю дорогу. Хорошо. Согласился я с ними и заориентировался по карте. Там уже был выстроен маршрут до всех обозначенных точек. Идём к этому самому клурку. Добираться до него пришлось практически через всю рыночную площадь, а потом, мы к тому моменту, как дошли до его лавки, по дороге закупили всё, что нам могло понадобиться. Зашли в тот самый магазин одежды, что нам рекомендовал Гарей мастер-кожевник из академии. Там я рожился парой неплохих комплектов верхней одежды и белья, а то что-то всё таскать на голое тело как-то не с руки. Хотя и до того момента, как в этом небольшом магазинчике его не увидел, то как-то и не вспоминал о нём. У оператора подключена опция повышенной приспосабливаемости и адаптации, сообщил мне Видуни, когда я над этим задумался. Я так понял, что это как-то связано с тем, что буквально через несколько минут мне становилось удобно и комфортно в любой одежде, до спехах и прочим, что бы я на себя ни надел. Всё это становилось будто моей второй кожей, совершенно неощутимой и естественной. Ну, тогда же лучше и проще, нет необходимости к привыканию. Мысленно прокомментировал я разъяснение Neurocity. Там же мы докупили для нас всех холщовые куртки, которые необходимо надевать под доспехи. Вышли и свернули налево, ведь практически возле этого магазина находилась лавка, куда и лежал наш дальнейший путь. Добрый день. Войдя внутрь, поздоровался я и застал напряжённый взгляд невысокого и какого-то худого гнома, который посмотрел на нас из-за спин стоящих перед ним нескольких человек. Мы зайдём позже, сказал один из тех, кто разговаривал с гномом. Постарайся узнать как можно больше о том, что мы просили, произнёс он, развернувшись, направился в нашу сторону. Я ясно чувствовал, что никакого конфликта в лавке не намечалось, напряжённость атмосферы вызывали именно мы своим появлением. Проходя мимо меня незнакомец странно поднял руку. сложил пальцы необычным образом и хлопнул той о грудь. Тайный знак гильдии убийц планеты Курлот, королевства Минмитар. Среагировало на увиденное ведуние. Означает приветствие и проверку на принадлежность к клану. И практически сразу соответствующий выполненному жесту ответ. И у меня в сознании промелькнула необходимая последовательность действий и вопрос: воспроизвести? Нет, быстро среагировал я. Одно дело, если тебя кто-то считает принадлежащим к какому-то роду местного клана убийц, и совсем другое, когда ты сам это признаёшь. А потому я спокойно посмотрел человеку в глаза, слегка наклонил голову в приветственном жесте, а потом отошёл в сторону, пропуская его к двери. Он сначала с некоторым удивлением и напряжённостью глянул на меня в ответ, но буквально через мгновение в его глазах промелькнуло какое-то понимание происходящего, и он просто так же, как и я, склонил голову в приветствии, а потом вышел на улицу. Сопровождающие его люди двинулись вслед за ним, проходя мимо меня, последний из них остановился и так же склонил голову, а потом негромко сказал: Я знал твоего отца. Он был хорошим хуманом. И в том же самом жесте, что и первый из группы, поднял руку, после чего и он вышел в дверь лавки. Всё-таки меня и эти за кого-то приняли, мысленно прокомментировал я слова последнего человека. И есть такое подозрение, что за кого-то из тех, кого и медведь называл туманниками, Ну ещё есть у меня всякие основания полагать, что этот гном точно сможет мне помочь с седлом и упряжью для драка. А потому я подошёл к нему. Он всё это время молча наблюдал за тем, что происходило в его лавке. Добрый день, уважаемый, поприветствовал его я. У нас с господами магами, я указал на Эльфар, к вам дело. Тот медленно кивнул мне головой и неожиданно глубоким и мощным басом, который сложно было ожидать от столь невысокого и щуплого гнома, ответил: И тебе не хворать. И всё ещё с подозрением, глядя на меня, произнёс: Что за дело? Мне в академии подсказали, что вы нам сможете помочь со сбруи и сёдлами для нескольких необычных скакунов, ответил я ему. Кто подсказал? Старик гном, судя по всему, действительно удивился, что кто-то из Академии направил нас к нему. Там же свой мастер есть. Э-э, <гум> не знал. Я и правда не знал этого, тем не менее пояснил. Но направил нас к вам магистр Тудор. <гум> а, этот старый карнул. <гум> понятливо покивал головой гном. Тогда у вас какие-то слишком уж необычные скокуны. Сразу догадался Клург, а это был, скорее всего, он сам. Иначе бы он вас ко мне не отправил. "Да", подтвердил я. "Нам нужна упряжь, кроме обычной для грифона, ещё и на гурона под эту девушку". И я показал на Сею. "А также, если сможете что-то подсказать". Но договорить я не успел, так как в этот самый момент, похоже, Клург сопоставил некоторые известные ему факты. Извини, наклонился он поближе ко мне. Хоть ты и не из клана, и гном мотнул головой в сторону явно вышедших за двери людей. Но он тоже туманник. И не дожидаясь моего подтверждения его словам, будто они и не требовались, а он и так во всём был уверен, гном продолжил: Помоги не мне о своим соотечественникам. И он вопросительно посмотрел в мою сторону, практически сразу добавив: "За мной в случае твоей помощи благодарность и скидка". Мне стало интересно, а потому я уточнил, что им нужно. Я понимал, что через гнома они не стали бы решать какие-то слишком уж личные дела. Он, скорее всего, лишь их доверенное лицо в городе и информатор. А потому я уверен, Что им и сейчас нужна какая-то информация. У тебя ведь, как я понимаю, есть доступ на территорию академии, даже больше. Ты знаком с магистром Тудором, а значит, у тебя есть доступ и к их зверинцу и стойлам. Что-то стали меня мучить смутные подозрения, особенно когда к лурку упомянул зверинец. Между тем гном продолжил говорить. Я бы и сам дождался, пока он появится в городе. Но этот Тарков Карно не так часто выбирается за пределы академии, а по времени твои соотечественники достаточно ограничены. Они уже через неделю хотели отправиться обратно. Слишком много информации. Но он так и не перешёл к делу. Так что им нужно? уточнил я. Драк наконец сказал он: Туманники узнали, что в академии несколько месяцев назад попал раненый драг, и они хотят его выкупить у вас. Вот они и просят связать их с кем-нибудь, кто будет готов пойти на эту сделку. Поэтому я и собирался переговорить с магистром, ведь это как раз он и заведует зверинцем. Ну, как бы так сказать, причувствуй меня не обманули. Пришла запоздалая мысль в мою голову: И эти господа тут из-за моего драка. Вернее, в городе-то, возможно, у них какие-то свои дела, но вот через старика гнома, на представителя академии они как раз и хотели выйти из-за моего драка. И что мне делать? Что ответить Клурку? Да, по сути, ничего, кроме правды. Сложить 2 и 2, он сумеет, когда услышит то, зачем я пришёл к нему. Да и по городу, думаю, А таком сколько ни рано или поздно расползутся слухи, а потому у академии нет больше туманного драка, спокойно произнёс я. Это мне точно известно. Да, с недоверием посмотрел на меня дед. Плохо. Я надеялся на то, что он ещё там. Тогда нужно постараться понять, кому они его продали. Недавно был аукцион. Возможно, тогда уже сам разговаривая с собой, начал рассуждать гном. Надо выйти на нового владельца и постараться договориться с ним. Казалось, Клург забыла о моём присутствии, но я сам напомнил ему о себе. У них вряд ли получится договориться с новым хозяином Драка и выкупить его. Глядя прямо в лицо, твёрдо произнёс я: А потом всё же закончил ту фразу, на которой меня прервал этот гном, когда я ему перечислял, из-за чего мы появились у него в лавке. И последнее из того, что нам было необходимо. Мне нужна сбруя для моего туманного драка. И я, вглядевшись в его глаза, членораздельно повторил: для моего туманного драка. Гном почему-то несколько секунд вглядывался в моё лицо, а потом, кивнув мне в ответ, сказал: "Я понял". И перейдя на совершенно иной, более спокойный и уравновешенный тон, проговорил: "Для выбора упряжки и сёдел мне необходимы точные замеры животных. Сможете привести их?" Но я слегка разочаровал его. произнеся: "Я могу назвать всё, что потребуется". "Прямо так и всё", усмехнулся гном и начал сыпать кучей вопросов, которые, казалось бы, совершенно не относились к изготовлению сбруи и прочей амуниции, предназначенной для наших зверей. Только и я усмехнулся в ответ. У меня был такой помощник, как нейросеть, где были сохранены полные трёхмерные модели каждого нашего питомца. И потому я мог назвать гному ещё более изощрённые параметры замеров, а не те детские шалости, которыми меня решил засыпать старик. В конце нашего разговора он уже гораздо серьёзнее посмотрел в мою сторону и сказал: "Ты подготовился к нашему разговору гораздо лучше, чем я". И уже без промедления прошёл куда-то вглубь своей лавки. Всё, что было нам необходимо, у него оказалось в наличии. И буквально через 10 минут я уже всё необходимое упаковывал к себе в сумку. А ещё через пару минут, попрощавшись со стариком-гномом, который был информатором какого-то клана убийц туманных гор, мы с Эльфаром вышли на улицу. Тут нам необходимо было расстаться. У меня ещё осталось последнее место Где мне сегодня нужно побывать? Ильфарм, особенно Сеи, там, как мне кажется, лучше не появляться. Планета Ариана, Империя Ларгат, столица Пар. Рыночная площадь. Некоторое время спустя. Так, сказал я, обращаясь к брату и сестрой. Вы пока возвращайтесь в академию. А ты, поглядел на меня Слай, У меня есть ещё одно дело в городе, спокойно ответил я ему. Грязный оружейник, спросил парнишка у меня. Похоже, у Альфа был неплохой слух. Я думал, он не слышал наших перешёптываний с кузнецом. Сей в наш разговор не вмешивалась. Я знаю эти кварталы, между тем добавил Слай. Да, не став как-то увиливать, подтвердил я. Но в данном случае вам там делать нечего. У меня не будет возможности контролировать кроме своего тыла ещё и ваш, а потому там мне вы только будете мешать. Он явно понимал, что я стараюсь от него избавиться, но не мог мне ничего возразить. В данном случае я был прав, но он, но он и не хотел оставлять меня одного. О, эта мысль, сообразил я, когда подумал о том, что придётся работать в одиночку. На тебе другая задача, сказал я ему. Нужно возложить на него какую-то долю ответственности, чтобы Слай не чувствовал, что его оставили не у дел. Какая? угрюмо посмотрел он на меня в ответ. Первая, и я кивнул в сторону девушки. Сэйю нельзя одну оставлять в городе, а времени, чтобы проводить её и вернуться обратно, у нас нет. Эльфар что-то хотел возразить, но я не стал его слушать. А подняв руку, продолжил: "Времени нет, а потому, и это второе. И я указал в сторону академии. Чтобы не тратить время, я передам вам амуницию для животных. Вы сейчас возвращайтесь туда и готовить их к вечерним смотринам, а также к поездке завтра. Третье, и я загнул три пальца, тем самым показывая, что дел накопилось много. и выполнить их кто-то должен. Зайдёте за нашими заказами. Там уже всё должно быть готово к тому моменту, как вы закончите со скакунами. Возвращайтесь со своей экипировкой к стойлам. Я потом подойду туда. Пока же меня не будет, можете немного потренироваться на лётном полигоне. Вам нужно привыкнуть к своему транспорту, особенно тебе. И я поглядел на девушку, после чего уже оглядел их обоих и резюмировал: Так что вы мне там не очень-то и нужны, но вот в академии польза от вас будет гораздо больше. Понял, медленно кивнул Эльфар головой. Всё сделаем. И он переглянулся с сестрой. Я лишь пожал в ответ плечами и сказал: "Да я как-то в этом особо и не сомневаюсь". После чего уже хотели расходиться, когда неожиданно мой взгляд зацепился за ценник на ближайшей витрине. Остаяли мы напротив лавки какого-то оружейника. Так вот, цены там были вполне себе кусачими, и того, что осталось, могло не хватить на необходимые мне покупки. А потому я перевёл свой взгляд на Слая. Ты говорил, твой тайник в городе? напрямую спросил я у него. Да, Осторожно кивнул он в ответ на мой вопрос. Мне может не хватить денег, чтобы экипировать нас полностью. Так, как бы я хотел это сделать, честно сказал я ему. А потому мне нужно знать, остались ли у тебя деньги и сколько. Эльфар в этот раз задумался очень надолго, и после чего перевёл свой взгляд в сторону Сэй. Она медленно прикрыла глаза в ответ на этот его взгляд. Там ещё 500 золотых, проговорил Слай и даже не останавливаясь, описал то место, как раз на окраине грязных кварталов, но у городской стены, где он их спрятал. Ловушки, на всякий случай уточнил я. Есть, сообщил он и рассказал, как их обезвредить или обойти. Я кивнул, после чего посмотрел на брата с сестрой. Ваши деньги я буду использовать в последнюю очередь. Если мне не хватит своих, сказал я им, а потом добавил: остаток, если он будет, могу положить на место или принести в академию. Оставь их себе, неожиданно произнесла Сея. Пусть будут у тебя. Мы со Слаем, тут она коснулась руки брата. Уже обсуждали этот вопрос. Не считай это благодарностью или платой за что-то, попросила меня девушка. Это тот наш небольшой вклад в дело, что ты начал. И хоть ты всё ещё проявляешь свою странную, и непонятную заботу о нас, а слай почему-то в этом уверен, то и мы сами должны как-то поучаствовать в этом, а не быть просто сторонними зрителями и плыть по течению. И девушка искренне посмотрела мне в глаза. Я поглядел на Эльфар. Я понял вас и запомнил ваши слова, сказал я уже им обоим. После чего, не прощаясь, развернулся и ушёл в сторону городской стены. Сначала мне нужен был тайник Слая, и только потом я выдвинулся в сторону той оружейни, о которой мне рассказал кузнец в академии. Развернулись и пошли по направлению видимой, даже отсюда возвышающейся над городскими зданиями стены академии. Планета Ариана Империя Ларгот. Столица Парм. Грязные кварталы. Некоторое время спустя. Слышь, мых. Это что за чел тут протопал клавики Дукара? спросил крупный огр, усевшийся рядом с гоблином. Да откуда же мне знать, проворчал мелкий варишка, который маскировался под попрошайку. Первый раз его вижу, не местный, но шёл точно к Дукару. Как думаешь, босса предупредить, что у старика новый клиент? Ёнки внул в сторону лавки. "Аボス, что? Всё не уемётся?" И гоблин усмехнулся. Не даёт ему покоя лавка старика? "Да кто бы успокоился", проворчал огр. "Если бы на его территории стояла не подконтрольная ему точка. Но и не наедешь на него". Крышует старика кое-кто покруче нашего босса. Между тем к разговаривающим подошёл очень крупный детина. Многие думали, что этот парень тролль или огор-переросток. Но нет, это был человек. Правда, над ним поработали маги босса, и он давно превратился в гору мышц, только вот полностью без мозгов. Они почему-то не раздулись под воздействием магии, как вся остальная его мышечная масса. Звали его Цуцик. Но эта кличка осталась за ним ещё с тех времён, когда этот человек был мелким заморышем. на побегушках у их босса. И когда тому потребовался кто-то для экспериментов, то без особых сожалений выбрали именно Цуцука. Но, как говорится, никто не ожидал такого результата. И из того мелкого и невзрачного человека смогли получить эту говорящую груду мышц, что сейчас стояла перед нами. Только вот маги так и не смогли изменить его мелкую и мелочную душонку труса и подлица. который всё ещё скрывался внутри этой груды мышц. Кмах. Вдруг раздался тонкий и писклявый голос из этой мясной туши размером с тролля. В лавке есть кто, кроме самого старика? Только один какой-то покупатель, быстро ответил гоблин. С этой мясной тушей старались не шутить. Цуцик и раньше был мелочной и мстительной сволочью, а сейчас он просто упивался своей силой. и готов был раздавить любого, только появится у него повод. "Это хорошо", довольно потёрла ладони друг о друга Цуцук. "Босс приказал выбивать его клиентов по одному из тех, что не гильдейские. Что-то он там задумал. И прокрутив в своём мозгу очередную идею, этот тугодум выдал, видимо, ту самую мысль, которая его и заставила действовать. Да и покупатель у него обычно при деньгах. Ион уже хотел выдвинуться к дверям лавки, чтобы прямо у входа перехватить покупателя старика, когда всё-таки в его голове заговорили капельки разума и осторожности, или, что более вероятно, трусости и привычки всё делать чужими руками, и наверняка. А он опасен? Что скажете? Тут он поглядел как наgobлина, так и настоящего рядом огра. Его видел кто-то и что-нибудь знает о нём. Подмога будет нужна кроме этих. Ицуц указал себе за спину, где у него крутились ещё парочка подпевал, таких же магических модифицированных людей, как и он сам. Только вот такого впечатляющего результата, как с ним, магом больше повторить не удалось. Не знаю, пожал плечами гоблин. Сам я его раньше не видел. Я тоже не знаю, кто это, подтвердил огар. Но точно не наш, я его не припомню. Может, из верхней части города или вообще не отсюда. Огр хотел сказать ещё что-то, но потом огляделся вокруг и кивнул в сторону беспризорников, которые также зачем-то прибежали сюда. Может, у них спросить? Я видел, как они за этим человеком притопали. Цуцк посмотрел в ту же сторону и, уверенный в своей силе, а главное в той, что стоит за ним, махнул рукой беспризорникам. От них отделился невысокий, но крепкий парнишка и медленно подошёл поближе. Смотрел на гиганта Искоса. Похоже, прекрасно знал и кто это, и какой у него характер, но всё же пришёл. "Знаешь, кто там?" Ицуцк махнул рукой в сторону лавки. "Нет", помотал головой из стороны в сторону беспризорник. "Мы на него наткнулись случайно, и парнишка рассказал, как они заметили странного человека." идущего по улице и иногда заглядывающего в лавки, что ведут они его ещё от рынка, что за это время он чуть пару раз под телегу неугадил, пока не добрался до их кварталов. Что человек этот совсем под ноги не смотрит, всё время на что-то отвлекается. Вот поэтому они и хотели его пощепать, да не успели. Он уже добрался туда, куда, похоже, и шёл, в лавку старика Дукара. После того, как беспризорник всё это рассказал, парень стал с ожиданием смотреть на человека. Всё правильно. Он представил ценные сведения. Цуцык полез в карман, будто собираясь дать парню честно заработанный медиак, но вдруг резко шагнул вперёд и со всей силы врезал тому по лицу. Сложно было ожидать такой скорости от столь массивного тела. Но цуцык, кроме того, что был очень силён, Так оказалось ещё и неимоверно быстр. Да и это ещё не всё. Никто не мог сказать, как такое произошло, то ли на это повлияли магические эксперименты, то ли ещё что-то, но он всегда знал, когда на него кто-то хочет напасть, и потому всегда успевал ударить первым или он не гнушался сбежать, чтобы потом вернуться с подмогой и раздавить наглеца, посмевшего напасть на него. Именно поэтому с ним и приходилось считаться. "Вали отсюда, бассота", сказал он, обращаясь к злобно глядящему на него порянку с разбитым лицом, и мерзко рассмеялся тому в лицо. "Вали, пока ещё не получил", сказал он и показал так, и не доставши себе презреннику медиак. После чего демонстративно убрал его к себе в карман куртки. Огарда и гоблин отводили глаза. Всем был известен паскудный характер этого амбала. Между тем он вновь сосредоточил своё внимание на них. "Учитесь добывать сведения", самодовольно произнёс он, и как бы подводя итог, он обобщил всё то, что они только что услышали от беспризорника. "Какой-то неуклюжий растяпа забрёл к нам в гости, по крайней мере, со слов этих". И он кивнул на стайку пацанят, которые крутились у поворота, опасаясь подойти ближе. Значит, ничего сложного не предвидится. Ямбал растянул свои губы в мерзкой улыбке, после чего развернулся и махнул рукой своей компании. Им предстоял приятный разговор с каким-то молодым парнем, так сильно не похожим на обычных клиентов лавки старика Дукара. Планета Ариана. Империя Ларгат. Столица Парм. Грязные кварталы. Лавка оружейника. Некоторое время спустя. Добрый день, произнёс я, входя внутрь. Почему-то я ожидал и тут увидеть гнома, но нет. Меня встретил пожилой старик, и, по-моему, это был обычный человек, что подтвердило и ведуния. Только вот она же упорно утверждала, что ему никак не меньше 300 лет, а значит, человеком, на мой взгляд, он никак быть не мог. Правда, я не знал всех возможностей магии. Дайкосис вспомнил, который тоже упоминал свой не маленький возраст, а потом решил, что пусть всё-таки будет человек. Чем могу вам помочь? между тем уточнил у меня старик. Кроме него во всём доме больше никого не было. Так что, думаю, Это и есть местный мастер-оружейник, о котором мне говорил Грок. Ну, не думаю, что к этому человеку могут приходить по другой причине. А потому Добрый день, повторил я, а потом добавил: Мне вас рекомендовал мастер Грок из Академии. Грок? удивился старик и пригляделся ко мне. Странно, что он вообще кого-то сюда прислал. Но тем не менее я тебя слушаю. Странно, но упоминание имени кузнеца из Академии перевело меня для этого человека из обычных посетителей в ранг друзей-друзей. Это было прекрасно заметно по его эмоциональному фону. Да и обращаться ко мне он стал в гораздо более простой форме, перейдя на ты, что меня полностью устроило. Мастер. И я постарался объяснить цель своего появления у него в лавке. Мне нужно что-то стрелковое, но это не лук или обычный арбалет, а то, что можно носить под одеждой или ещё меньше. Дальность боя до 50 метров или около того, но снаряд из этого оружия на этом расстоянии уверенно должен пробивать кольчугу и надетый поверх неё кожаный доспех. Желательно делать больше одного выстрела без дополнительной зарядки. И, подавшись к какому-то внутреннему наитию, я описал один из выданных нейросетью вариантов. Мне как-то попадался арбалет примерно такого размера, и я раздвинул ладони сантиметров на 30, сделанный из металла, кости и дерева. Насколько я помню, он был с рукоятью, которая позволяла держать его одной рукой. В корпус можно было поместить 3 болта, и один снаряжен в цевье. Подача болтов вроде пружинная. Но тут не уверен. Так вот, когда я спросил, кто его изготовил, то мне сказали, что это несомненно работа оружейника из Парна. К сожалению, имени мне тогда не назвали, но когда я спросил о таком мастере у грога, он сразу направил меня к вам. Старик задумчиво смотрел на меня, а потом с каким-то подтекстом непонятным мне спросил. И где же ты видел этот необычный арбалет? Да притом сумел расспросить о нём. И что ему ответить? Сам арбалет раскопала не иросеть. Кстати, в том же самом мире из королевства Минмитар, который уже подкинул мне совпадение с местным кланом убийц. А вот упомянул я его благодаря интуиции, но сказать что-то нужно. О, вот хороший вариант. Говорят, подобный был у моего деда, произнёс я. Но тот я не видел. Я о нём только слышал, а видел уже чуть позже. И немного подумав, добавил: В меня из него стреляли. Так я и познакомился с этим необычным арбалетом. Старик усмехнулся. И судя по тому, что ты тут, и он указал рукой вокруг себя, промазали На это я лишь пожал плечами. Между тем мастер подошёл чуть ближе и что-то постарался разглядеть на моём лице, а потом уверенно произнёс: "Ах, так ты родом с туманных гор". Я не стал ничего отрицать, но и подтверждения этих слов старик от меня не услышал. Только вот оружейнику этого было и не нужно. Меня зовут мастер Дукар. сказал он, а потом махнул мне рукой. Идём, выставочный зал у меня не здесь. Тут вообще ничего нет, так что не старайся, не ищи. А я-то всё думал, почему комната совершенно пуста. Есть лишь один прилавок и больше ничего не выставлено. Уже подумал, что этот оружейник работает только под заказ. Тогда и правда, выставочный зал не нужен. Прежде чем покинуть комнату со стойкой, Дукар подошёл к стене и нажал замаскированную панель. Чтобы избежать лишних гостей, пояснил он. Сегодня подмастерье у меня отпросился, и я тут хозяин ничего один. Понятно, ответил я. Вот мы проходим вглубь коридора. Там лестница вниз. Старик спускается по ней. И как только он скрывается из вида, Повернув в сторону, я мгновенно проваливаюсь в боевой режим. Уровень угрозы 17%, и ведоние подсветило пятёрку арбалетных болтов, уже вылетевших из стены и замерших в воздухе. Вычислен безопасный коридор. Следующее сообщение. Уровень угрозы снижен до 2%. Так можно мне как-то максимально снизить уровень угрозы? но при этом не выдать свои возможности или минимально задействовать их. Дал я новое задание нейросети. Подключаю вычислитель и модуль вероятностного прогнозирования, рассчитываю новый алгоритм действий, и через пару мгновений разработана новая необходимая последовательность действий. Суммарный уровень угрозы 3%. О, уже хорошо, произнёс я и приступил к предложенному виду ней алгоритму действий. Что странно, чувство опасности не сработало. Или я чего-то не понимаю, или старик не старался меня убить. Или он был уверен, что это небольшое препятствие для меня таковым не послужит. Развернуться спиной, остановиться под таким углом. Один из болтов срекошит о вытаскиваемый меч. Теперь вытянуть меч из ножен за спину. Ага. Срекошитивший болт сбивает и другой. Теперь, не опуская меча, ещё один шаг и присесть. Немного довернуть оружие. Ещё один рикошет. И ещё два болта сменили траекторию полёта. Последний просто разрубить. Он уже практически около меня, но меч ударяет его точно по центру, и на пол отлетают две половинки. Делаю ещё один шаг и смотрю в сторону стоящего у поворота мастера-оружейника. И что всё это было, спрашиваю я у него. Мне нужно было убедиться. Только и ответил этот странный человек, и развернувшись ко мне спиной, при этом совершенно не опасаясь удара, говорит: Пойдём, посмотрим, что мы тебе можем предложить. И что-то закрадывается ко мне одно такое подозрение. А один ли мастер-оружейник работает на эту лавку, или их гораздо больше, чем один, и даже два или три? Вот мы внизу. Проходим длинный коридор. Перед нами массивная дверь. Я думал, что он её сейчас откроет, и правда, Дукар её открыл. Только вот не ключом. Он просто постучал в неё, а потом, когда открылась небольшая бойница, из сквозь неё На нас посмотрели чьи-то глаза, он сказал: "Принимаете нового клиента?" Туманник проверку прошёл. Похоже, не нужно мне искать выход на чёрный рынок, подумал я и посмотрел на открывающуюся дверь. Я его и так нашёл, причём самостоятельно и совершенно не там, где ожидал. Планета Ариана, Империя Ларгат, столица Пар. Территория Академии магии Империи Ларгот. Пост перед входом на чёрный рынок. Некоторое время спустя. Дверь открывается. За ней стоит невысокий крепыш. Только вот опять с определением его расовой принадлежности у меня проблемы. Вроде людей с каменной кожей мне встречать не приходилось, но это был как раз кто-то из них. "Чего встал?" буркнул он. "Проходи." И махнул рукой по направлению к ещё одной двери. Только вот возле неё стояло ещё парочка таких же ребят и какая-то девушка. Высокая, светлые волосы, похожая на эльфарку. Но вот нейросеть утверждает, что это совершенно иной вид. В базе похожих на неё людей не было. Причём все присутствующие были магически одарёнными субъектами. Но вот эта девушка точно была магом, причём очень сильным. В академии я магов подобного уровня пока встречал немного, но по сути, только либо магистры, либо главы кафедр, досмотрители. Подхожу ближе к ней. Так, слушай правила. Обыденным голосом, будто проводила эту процедуру уже не одну сотню раз, начала рассказывать мне эта девушка. Если встречаешь кровников или врагов, Бои только на полигоне или в дуэльном круге. Хоть один на один, хоть толпа на толпу, но всё там. Весь хабар достаётся победителю. 40% сдашь на выходе. Это пошлина. Дальше. За воровство казнь, за мошенничество казнь. Пошлины только с продажи 20%. Если покупаешь, то ничего не платишь. Проходишь пока только через этот вход и выход. так как ты представлен только нам. Так что постарайся запомнить, куда возвращаться. Хотя если забудешь, ищи тринадцатый пост. Это мы. Когда нужно будет вернуться, стучи, выпустим. Тут же оставишь пошлину, если потребуется. Вопросы есть? Ну, вопросов было море, только всё не к месту. А потому нет, ответил я девушке-магу. Она лишь как-то странно посмотрела на меня. будто удивилась тому, что у кого-то к ней не было вопросов. И уже хотела махнуть рукой, как, видимо, сама что-то вспомнила. "Да, не забывай про время", сказала она. "А что не так со временем?" посмотрел я на неё. Она что-то постаралась рассмотреть на моём лице, потом фыркнула, пробормотала что-то похожее на фразу: "Понаберут по объявлению, а ты потом объясняй". но тем не менее пояснила Учитывай эффект времени, сказала она, но так и не разглядев в моих глазах ни грамма понимания, тяжело вздохнула и продолжила. Там, указывает на дверь за своей спиной, время бежит быстрее, чем там. И указывает в сторону двери за моей спиной. Соотношение примерно 1 к 20. И предугадав мой следующий вопрос, ткнула мне за спину и сказала: "Один час, там равен 20 там", указывает рукой на свою дверь. "Не забывай об этом". После чего пристально вгляделась мне в глаза. "Это понятно?" Я лишь слегка качнул головой, подтверждая, что понял то, о чём она мне говорила. Воспринять-то это сложно. Как это время в одном месте бежит быстрее или медленнее, чем в другом. Но вот то, что она мне сказала, я запомнил и учту на будущее. Это да. Хорошо. Всё ещё недоверчиво поглядывая в мою сторону, протянула девушка. А потом, как-то необычно тряхнув головой, так что стали заметны её слегка заострённые ушки и небольшие светлые рожки, скрытые волосами, повернулась в сторону двери. Да. Точно не лефарка, констатирую я. У тех я как-то рожек не наблюдал. После этого она воспроизвела вроде бы короткое заклинание. Регистрирую активацию стационарного портативного канала. Среагировала Ведунья. Копирую ментальный модуль ключа активации. Это как раз то заклинание, что использовала девушка. Ну а дальше она просто берёт и отодвигает засов на двери. Но, как я понимаю, это лишь обманка. По-настоящему она открывает дверь своим ключом, магическим ключом. В этот раз у тебя не больше 16 часов. Уже на пороге сообщает мне девушка. Потом будет не наша смена, и ты тут застрянешь ещё на сутки. Так что старайся подгадывать проход в нашу смену или смены тех, кому тебя представляю я сама. будущим или смотритель, и она показала в сторону второго выхода из коридора. Так старик Дукар, кроме того, что держит несколько необычную лавку, еще и ещё и какой-то смотритель, подумал я. Но ну, осамки внул ей и сказал: "Понял". И сделал шаг в двери. Вот и посмотрим, что это за необычный чёрный рынок со столь странными и допримитивизма простыми правилами, которые, походу, контролируют маги и какие-то невысокие крепоши бойцы.